Глава восемнадцатая И снова обычная рутина. Почти все мои сопартийцы разбежались по разным заданиям и испытаниям. Так что я был один. Решил снова заняться патрулированием и совместно с этим оценкой вещей. Но перед этим не забыл скачать к портным, чтобы они мне перешили плащ. М Смотрела женщина на развернутый мной кусок ткани, который немного пострадал во время моей последней вылазки. И ты хочешь? Из этого сделать плащ в виде... пальто? Правильно поняла? — Ага, — кивнул я. — Добавить рукава и пуговицы по всей длине. Застёжку на шее не убирать, очень уж она удобная. Плюс там есть крепление для наплечников, хотя он у меня только пока один. — Ну, по поводу брони можешь обратиться к своему дружку, — улыбнулась женщина. — У него кузня хоть ещё не достроена, но там он уже начал время от времени работать. Для тебя, думаю, он сделает небольшую скидочку. «Все уже знают о том, что членам твоего отряда в его заведении скидка огромная». «А я вот не знал», — скривил удивлённое лицо я. «Я вообще не думал, что он начал работать. Когда я в последний раз здесь обродил, кузни даже в помине не было. Только руины и несколько расчищенных участков». «Да он буквально позавчера начал работать, когда в ринулись пассивные навыки изучать», — спокойно пояснила женщина. «В общем, он моего знакомого хорошо так приодел». Металл у него прочный, сразу говорю. Вчера пришёл с задания помятый весь, но, говорит, ни разу не умер. А это лишняя эссенция, это развитие. загляну обязательно тогда», — кивнул я. «А где у него, не напомните?» «Кузница-то», — удивлённо посмотрела на меня портниха. «Ремесленная улица между горной и лесной», — спокойно пояснила она. «Не факт, что он там будет, надо ловить». «Спасибо», — кивнул я. «А сколько с меня запашив?» «Пять тысяч эссенции». Ещё раз глянула на мой плащ женщина. «Тут немного дышать придётся, но вы не заметите и следа, я вас уверяю». «Хорошо», — терпеливо вздохнул я, отправляя женщине предложение торга, а потом и заветные пять тысяч эссенции. «Примерно через сколько будет готово?» «Через...» — задумалась она, смотря на плащ. «Часа три, не меньше». «Тогда увидимся ближе к обеду», — махнула рукой и пошёл дальше. Патрулирование было достаточно скучным занятием. Часто я останавливался, чтобы просто понаблюдать за людьми. Буйных стало куда меньше в последнее время, что радовало меня как жителя этого города, но сейчас не особо радовало как патрульного. Хотелось какой-нибудь заварушки, предотвратить какой-нибудь мордобой, но такое случается обычно вечером. Нрав у нашего города не самый лучший, так что, думаю, сегодня все еще будет. Хотя, может, и нет. Вчера, со слов того же распорядителя, был всего один дебошир, который нажрался в хлам и решил выяснить отношения с «монолитом». Я удивился. Многие удивились. Даже распорядитель. Просто поймал белочку. Пока мотался туда-сюда, выслеживал Бориса. Его около строящейся кузни пока не было, что огорчало. Но пламя там уже горело. Хотя оно, может, горит постоянно, кто знает. Но факт есть факт. Его не было. Придется ждать и бродить дальше. На свой обеденный перерыв, который мне захотелось сделать чуть раньше, чем общепринятый, я зашел в чары мары. Илья, как обычно, поприветствовал меня кивком, поделился парочкой слухов про близлежащие земли, про интересные места, куда можно было бы сходить с отрядом, но... Мне пока не больно хотелось, кроме одного направления, про которое я и так знал, но до которого еще никто не добирался. — Ты ведь видел город с предгорья? наклонился ко мне ящер и полушепотом спросил. «Всякий, кто бывал на Восточном Предгорье», — хлебнул я свежевыжатого сока, который мне принесли с обедом. «Видел этот город. Там интересный вид на него открывается. Никто еще тропы до него не нашел. Может, ее и нет вовсе». «Я слышал, что кто-то читал на монументе», — продолжал он шептать, «что там раньше была столица самого Инова, ну, главного бога этого мира, и что этот город непосредственно был связан с тем городом, примерно километров пять, что ли, дороги». Но переделка мира немного изменила географию. Совсем чуть-чуть. Ино решил, как я понял, разнести города на примерно равные расстояния для удобства логистики и сбора ресурсов. «Да, сейчас там примерно и есть пять километров», — прикинул я расстояние. «По прямой, да. А вот как сейчас идёт дорога, там все десять можно пройти. Но посмотрим. Может, схожу, посмотрю. Там местность возле города была словно выжжена». «Так там битва была вроде», — пожал плечами Илья. Но так говорят люди, понимай как хочешь. Где-то я такое уже слышал. Нахмурился я. Еще минут пятнадцать посидел просто в трактире, посмотрел по сторонам и реально послушал, что говорят люди. В основном все говорили либо о ком-то, либо о себе. Редко говорили о судьбе города, еще реже о том, что будет с нами после выхода из игры. А я вот смотрю на них и думаю, а будет ли этот выход из игры? Когда у меня защемило сердце, как и у всех других, это было похоже на... Удар электричеством. Сейчас мне есть с чем сравнить. После моего удара спиной о магический барьер на крыше башни, у меня сразу возникла такая ассоциация. Не может быть другого варианта. Нас всех в один момент коротнуло. Что именно произошло, стоит выяснять из крупиц того, что творится здесь с нами. И черт, никакой же связи с внешним миром нет. Мы полностью от него изолированы. И это уже давно не похоже на игру. Это словно какая-то другая реальность, которой мы живем и умираем во благо кого-то или чего-то. Снова вышел на улицу. Не прошло я десяти минут, как мне попался первый особо умный хрен с горы, который пытался стащить с прилавка мясника кусок свежего мяса. Он с ним болтал, что-то показывал, активно жестикулировал руками. Я не стал вмешиваться, ведь это пока еще не считалось преступлением. Я просто спрятался в тенях и наблюдал. В какой-то момент к прилавку подошла девушка, которая тоже начала беседу, но при этом показывала, что ей нужно купить. Пока все это происходило, воришка успел прикарманить несколько маленьких кусков мяса, засунув их в свои сумки, но не стал уходить, чувствовал, что может стащить еще. И я смотрел на него с улыбкой, система его уже засчитала как виновного. Но пока расценивала преступление как мелкое, а вот дальше сто процентов будет среднее, главное сейчас дождаться. В тот момент, когда девушка стала уходить, а торговец развернулся в сторону подсобки, чтобы достать откуда-то еще мясо. Вор спёр достаточно большой кусок мяса. Увы, в сумку он не пролезал, так что пришлось ему удирать с ним прям в руках. И тут система сказала, что он преступник средней категории. Вот теперь можно ловить. Рванув за ним, я не стал ничего кричать, только спугну его, из-за чего он ещё сильнее ускорится. А так, пока он меня не заметил, у меня есть шанс приблизиться к нему. Вот только лавочник всё же крикнул, из-за чего этот придурок ускорился. «Лови вора!» ревел он, показывая пальцем сторону оборванца. Парнишка ускорился, и он оказался реальным быстрым. Я даже удивлен, что странники могут так быстро бегать. Мне пришлось выжимать максимум, чтобы его догнать, повалить, а потом и скрутить. Правда, он этому не порадовался, пытался меня укусить за руку. Но что-то у него пошло не по плану, когда я один раз случайно уронил его голову об обрусчатку. — Спасибо, мёздарь! — в старинной манере отблагодарил меня лавочник. Все бы были такими, как вы. Этот кусок всего тысячу эссенций стоит. Тысячу. Вы на своем патрулировании за сутки такое заработаете, насколько я знаю. И три дня с этого, — показывал он рукой на украденный кусок, — были бы сыты. И только один день поработать. Но нет, нам же лень. Нам проще украсть и ничего больше не делать. Тьфу! Да вы ни хрена не понимаете, — бракался вор. Мне на старте ничего не выпало. Вообще ничего. Система мне даже броню не дала. Как вот этому? Попытался он меня ударить пяткой в самое важное место. Но я оказался быстрее и ударил ему коленкой туда же, из-за чего он загнулся. Ой, ёк! Твою ж...» «Слушай», — вздохнул я. После наклонился я ему к ему куху и стал тихо ему говорить. «Я тоже подыхал в этом предгорье. Я тоже был без ничего. Просто наплечник и наручи. Всё. Это броня, которая на мне. Это не броня. Это просто одежда. Понимаешь?» Свой первый, ржавый, чтоб его меч, я добыл после первого боя. Не во время него, не до него, а после него. Думаешь, я не был в твоей ситуации? Думаешь, этот лавочник не был в твоей ситуации? Все в ней были, и твою рожу я помню. Ловил как-то раз. Ты тогда был в одежде, а сейчас только в одной повязке. Нищий ты наш. Да пшел ты! Дернулся он, попытавшись вырваться, но тут же огреб от меня по шее. Я-то пойду дальше свободным, усмехнулся я. А вот тебя надо на большой срок сажать. Надо поговорить с распорядителем, чтобы начал увеличивать сроки принудительных работ. А иногда надо таких, как ты, отправлять на принудительную охоту, выдав только ржавый меч и одну склянку восстановления здоровья. «Сдохните, меньше проблем городу», — проговорил я уже угрожающе. «Выживешь, половину от добытого отдашь распорядителю, чтобы он эту эссенцию отдавал в качестве награды тем, кто думал о развитии и о городе». «Этот упырь еще что-то говорил», Но его никто слушать не стал. Наша сценка собрала вокруг себя немало уличных зевак, и кто-то из них воткнул этому не особо отличающемуся умственными способностями человеку кляп в рот. И сразу наступила тишина, ну, почти, мычание мешало. Сопроводив вора до комнаты предварительного заключения, я тут же зашел к распорядителю. Тот что-то читал и хмурился, видимо, какой-то отчет или что-то подобное, но я не стал его тревожить по этому поводу. Мне сейчас задание на несколько дней. А он такие мне любит давать, вообще не выгодны. Приветствую. Не стала присаживаться, так как хотел как можно быстрее закрыть вопросы и уйти. У меня есть предложение, как ужесточить меры против наших преступников и помочь городу при этом. Они и так неплохо помогают городу, спокойно ответил старик. И мы с тобой уже сегодня здоровались, когда ты задание брал. Я сейчас не про то, что они хорошо помогают. Да, может так оно и есть, но вздохнул я. Нам нужен пример того, что будет с теми, кто будет нарушать правопорядок в нашем городе. А именно, нужен кто-то, кого можно вооружить одним клинком и кинуть на монстров в предгорье, чтобы там преступник во благо города добывал эссенцию. Умрет, минус преступник, городу хорошо, проще дышать будет. Останется жив, отдаст половину от заработанного в казну города. Будет и ему урок, и всем остальным. Как бы такой преступник мучеником не стал, — тяжело вздохнул распорядитель. Я вас понял, мистер Тень. Советую вам продолжать патрулирование. Вы сейчас очень возбуждены, скажем так, мыслите не совсем рационально. Я мыслю относительно того, что видел и что слышал. Помотал я головой. Это вы, уважаемые, полной картины никогда не увидите. Вы примерно представляете, что за туманом. Они жалуются, что мы слишком шикуем. Те, кто туда ходит, вот пускай посмотрит на то, что мы отдаем ради такого шика. Я вас услышал, кивнул распорядитель. Можете быть свободны. точнее, можете продолжать патрулирование». С надеждой на то, что он меня услышал, а не просто пропустил мимо ушей мои слова, я покинул его кабинет, а потом и здание, бросил свой взгляд в сторону все так же вечно стоящего ящера в доспехах, охраняющего покой типа бога. Хотя бог ли он на самом деле, нам это предстоит узнать. Лично я уверен в одном божестве — в смерти. Она сделала то, на что имела полное право. Когда приближался общепринятый обед в городе, Когда уже сотни человек сидели на различных деревянных лавках, которые выстроили в городе для существ, я направился к, к ткачихе. Когда подошёл, пришлось подождать ещё несколько минут, пока она пришивала последние пуговицы к моему обновлённому плащу. «Держите», — с довольной улыбкой на лице сказала она, а я с такой же принял обновку из её рук. «Удивительный материал. Мне даже понравилось с ним работать. Любую ткань сразу подстраивал и под рисунок, и под цвет». В реальности бы было так. Эх. В общем, плащ как новый. Ни единой дырочки, ни единого нового шва. — Спасибо огромное, — улыбнулся я, стянул единственный наплечник, снял на рукавники, на локотники и накинул на себя плащ, наконец снова скрыв голову под тенью своего капюшона, надев броню обратно на себя. — Очень удобно, — покрутила руками. — И нигде не жмёт. Вы настоящая мастерица. Буду рекомендовать вас своему отряду, Если им надо будет какой предмет также перешить. Буду вам очень признательна. Засияла она от счастья, когда я ей это сказал. С приподнятым настроением я потопал по улице дальше. И снова на меня начали смотреть, как на прокаженного. Но теперь это было обосновано. Я был похож на какого-то серого инквизитора, который готов в любой момент покарать неверных. Мне, в принципе, нравилось, что начинает вокруг меня складываться такая репутация. Зато люди будут знать, что у них точно есть защитник, который будет готов за них заступиться в случае чего, даже если они от него шарахаются. Не люблю быть в большой толпе, так что оно мне даже на руку». Ещё где-то час спустя и одно оказание помощи в разрешении мелкого конфликта, выраженного в споре между двумя работягами, я услышал звук молота о наковальню по ремесленной улице. Я тут же ускорился, так как мне хотелось организовать работы по замене моего одного наплечника на два. Левое плечо было не прикрыто, что меня уже подставило. «Здорово, Рыжий!» — подошел к нему, но тот был сосредоточен и не обращал на меня никакого внимания. Я мешать ему не стал, просто стоял и ждал, когда гном закончит работу. Он хоть и сам был довольно вульгарен, но видя такую ответственность во время выполнения своей работы, реально хотелось просто наблюдать. Вот я только ни хрена не понимал. Сначала он раскалил пластину, потом постучал пару раз, потом опустил в подобие масла, потом опять постучал. потом опять раскалил, потом сразу масло. Я не понимал, но было интересно за этим наблюдать. И когда он, наконец, закончил, бросив пластину в чан с водой, когда она была уже не красной, он поднял на меня взгляд и кивнул. — У меня есть для тебя заказ. Можно сказать, что срочный. Желательно выполнить до завтра, — спокойно пояснил я сразу сроки, чтобы он начал в своей голове прикидывать расценки. — А-а-а, утомлённо он сказал. «А я хочу трахнуть какую-нибудь бобёнку и пару литров пива прямо сейчас, но мечты не сбываются так просто». «Ха, ну да», — прыснул я, улыбаясь. «Но вообще я не шучу. Мне нужно перековать вот этот наплечник в два, какой хочешь формы, но с учётом того, что я атакующий, скажем так, класс, и сегментированный нагрудник, можно просто пластинчатый, чтобы скрывался под моим плащом». «В принципе, реально», — почесал он голову, засунув руку под бороду. Только это влетит тебе в копеечку, друг мой, даже с учетом моей скидки отряду и персональной скидки тебе за то, что мою жопу вытащил с того света. — Говори, сколько, — вздохнул я. — Ты сам же знаешь, я без эссенции не хожу обычно. — А вот и не знаю, — развел он руками. — Ты мне как-то не рассказывал по этому поводу. А стоить это будет пятьдесят тысяч. Срочность, сложность и материалы. Экономить на твоей шкуре я не хочу, поэтому из пока лучших сплава буду тебе ковать. «Конечно, цена охеренная!» — задрав брови почти до верхушки лба, сказал я. «Но спасибо за честность. Мне даже интересно будет, что ты сделаешь. И еще вопрос. Руны сможешь перенести на оружие?» «Вот это вопрос сложный», — развел он руками, а потом скрестил их на груди. «Я этого еще не делал. Никто за эти несколько дней не обращался. Могу попробовать, но сразу говорю, руны и предмет могу тебе засрать, если русским языком выражаться». — Ну, попытка не пытка, как говорится, — Пожал плечами. — Сколько будет? — Ну, давай еще десятку, — чуть подумав, — сказал он. — Тут ценник за риски. И того шестьдесят нормально. — Пойдет, — кивнул я, кинув ему торг через систему. — А потом и нужную сумму эссенции. — Забавный факт. Чтобы приглашать в отряд, нужно говорить об этом вслух. А чтобы кинуть торг, надо просто об этом подумать. — Ага, странная херота, согласен, — кивнул он. «Ты мне это, наплечник с остальными предметами свои давай, досваливай сваливай нахрен отсюда, работать буду!» «Вот и поговорили», — усмехнулся я, стаскивая наплечник с плеча и протягивая ему. «Завтра после ужина сюда приходи, отдам заказ», — схватил он мой элемент брони и ушел в сторону плавильни, куда бесцеремонно бросил уже родную мне броню. После я ему отдал меч и руна для него. «И все же, он прав, пойду-ка я, а то больно смотреть на это».